Он посмотрел на главного математика Питера Богертта. Ну, Богерт обеими руками пригладил свои чёрные волосы. Это 34-й робот модели R-Welinking, и все остальные вполне соответствовали нормам. Третий человек, сидевший за столом, нахмурился. Это был Милтон Неш, самый молодой из руководства фирмы US Robots and Mechanical Men Corporation, чем он очень гордился. «Послушайте, Боггерт, я ручаюсь, что он собран совершенно правильно, с начала до конца». Толстые губы Боггерта раздвинулись в покровительственной улыбке. «Ручаетесь? Ну, если вы можете отвечать за всю линию сборки, то вас нужно повысить в должности. По точным подсчетам, для производства одного позитронного мозга требуется 75 234 операции, успех каждой из которых зависит от различного числа факторов, от пяти до ста пяти».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 Мы выпустили позитронный мозг, который не должен был отличаться от остальных, но который обладает замечательной способностью принимать волны, излучаемые человеком в процессе мышления. Если бы мы знали, как это случилось, то это обозначило бы важнейший этап в развитии роботехники на десятилетия вперёд. Но мы этого не знаем и должны выяснить. Это ясно? Можно высказать одно предположение, спросил Богерт.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 Её взгляд с необыкновенным вниманием остановился на Еше. Мы так привыкли к тому, что наши мысли известны только нам самим, значит, об этом знают только четверо, нетерпеливо вмешался Ленин. Отлично. Мы должны обследовать это дело по строгой системе. Эш, вы проверите линию сборки всю, от начала до конца. Вы должны исключить все операции, где ошибка была невозможна, и составить список тех, в которых она могла быть допущена. Укажите характер возможной ошибки и её предполагаемую величину. Ну и работа, проворчал Лэш. А как же? Конечно, вы не один будете этим заниматься, посадите за работу наших людей. Если нужно всех Дейдинова. Не выполните план ничего. Но они не должны знать, зачем это делается. Это понятно? Да. Молодой инженер криво ухмыльнулся. Всё-таки работы хватит. Аленник вместе со стулом повернулся к Келвин. Сьюзен, вам предстоит подойти к задаче с другого конца. Вы наш робот-психолог, вам нужно изучить самого робота и идти от этого. Попытайтесь выяснить, как он это делает.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 Она ничего не ответила, когда Ленинг что-то проворчав сказал: "Не хотите ли вы, доктор Кэлвин, сейчас пойти и посмотреть RB34?" Когда послышался тихий звук открывающиеся двери, робот RB34 поднял фотоэлектрические глаза от книги и вскочил. В комнату вошла Сьюзен Кэлвин. Она задержалась, чтобы поправить над двери огромную надпись "Вход воспрещён", потом подошла к роботу. RB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 Она села и внимательно следила за РБ, который занял место по другую сторону стола и приступил к систематическому изучению всех трёх книг. Через полчаса он отложил их в сторону. "Я, конечно, знаю, зачем вы мне их принесли". У Сёзун Келвин дрогнули уголки губ. "Я так и думала. С тобой трудные иметь дела, РБ. Ты всё время на шаг впереди меня. Эти книги такие же, как и остальные". А не меня просто не интересует. В ваших учебниках ничего нет. Ваша наука это просто масса собранных фактов, кое-как скреплённых подобием теорий. Всё это так невероятно просто, что вряд ли достойно внимания. Меня интересует ваша биллитристика, переплетение взаимодействий человеческих побуждений и чувств. Он сделал неясный жест могучей рукой, подыскивая подходящее слово. Кажется, я понимаю.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 Стальной кулак эрбис с лязгом обрушился на пластмассовую поверхность стола. Послушайте. Но с юзом Кэлвин яростно набросилась на него, а вожесточение и боль в её глазах вспыхнули ярким пламенем. Вот ещё, что ты об этом знаешь, ты, машина? Я для тебя образец. Интересная букашка со своеобразными мыслями, которую ты видишь, как на ладони. Превосходный пример разбитых надежд, правда? отти как в книгах. Её сухие рыдания постепенно затихли. Робот съёжился под этим натиском, он умоляюще покачал головой. Пожалуйста, выслушайте меня. Если бы вы захотели, я мог бы вам помочь. Как? Её губы скривились. Дать хороший совет? Нет, не так. Я просто знаю, что думают другие люди. Например, Милтон Эш. Наступило долгое молчание. Сьюзен Келвин потупилась. "Я не хочу знать, что он думает", выдохнула она. "А мне кажется, вы хотели бы знать, что он думает". Она всё ещё сидела с опущенными глазами, но дыхание её участилось. "Ты говоришь чепуху", прошептала она. "Почему? Я хочу помочь". Милтон Эш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 Сиёзен Калвин замолчала, потом внезапно подняла голову. Полгода назад к нему на завод приезжала девушка, стройная блондинка. Кажется, она была красиво и, конечно, и знала таблицу умножения. Он целый день пыжился перед ней, пытаясь объяснить, как делают роботов. Её голос зазвучал жёстко. Конечно, она ничего не поняла. Кто она? РБ, не колеблясь, отвечал. «Я знаю, кого вы имеете в виду. Это его двоюродная сестра. Уверяю вас, здесь нет никаких романтических отношений». С Юзан Келвин почти с девичьей легкостью встала. «Как странно. Именно это я временами пыталась себе внушить, хотя серьезно никогда так не думала. Значит, это правда?» Она подбежала к Эрби и обеими руками схватила его холодную тяжелую руку. «Спасибо, Эрби».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 Милтнэш, не спеша, с удовольствием потянулся, кряхтя и треща суставами. Потом с верей поуставился на Питера Боггерта. "Послушайте", сказал он. "Я сижу над этим уже неделю, и за всё это время почти не спал. Сколько ещё мне возиться? Вы как будто сказали, что дело в позитронной бомбардировке в вакуумной камере D?" Да Боггерт деликатно зевнул и с интересом поглядел на свои белые руки. "Да, я напал на след.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 сонно пробормотал А почему бы не спросить у Рби и не покончить с этим Спросить у робота Брови Боггерто полезли вверх А что Разве старуха вам не говорила Вы имеете в виду Келвин Ну да сама Сьюзи ведь этот робот Мак и Чурадей в математике Он знает всё обо всём и ещё малость сверх того Он вычисляет в уме тройные интегралы и заковывает тензорным анализом Математик скептически поглядел на него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 Я никак не могу точно этого определить. Она так говорит, как будто она очень счастлива. Он подумал немного и пожал плечами. Боггирд позволил себе плотяя одну хмыльнуться. Для учёного, которому уже за 50, это было неплохо исполнено. Может, она влюбилась? Эш опять закрыл глаза. Вы сошли с ума, Боги. Идите и поговорите с Эрби. Я останусь здесь и вздремну. Ладно. Не то чтобы мне нравилось получать от робота указания, что делать. Ответом ему был негромкий храп. Эрби внимательно слушал, пока Питер Боггер Цун в руке в карманы говорил с напускным равнодушием. Так обстоит дело. Мне сказали, что ты разбираешься в этих вещах, и я спрашиваю тебя больше из любопытства. Я допускаю, что мой ход рассуждений включает несколько сомнительных звеньев, которые доктор Леннинг отказывается принимать. Так что картина все еще не очень полна. Робот не отвечал, и Боггер сказал «Ну?» «Не вижу ошибки». Эрби вглядывался в исписанные расчетами бумажки. «Вероятно, ты к этому ничего не можешь добавить». «Я не смею и пытаться. Вы лучший математик, чем я, и...»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 «И он уже почти тридцать лет директор завода». Эрби кивнул. «Так вот». В голосе Боггерта появились просящие нотки. «Ты, наверное, знаешь, не думает ли он об отставке? Состояние здоровья, скажем, или что-нибудь еще?» «Я понимаю». Только и произнес Эрби. «Ты это знаешь?» Конечно. «Конечно». «Тогда не скажешь ли ты...»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 Ровно в полдень Богерд взглянул ещё раз на последний итог, протёр налившиеся кровью глаза, зевнул и потянулся. Чем дальше, тем хуже. Проклятие. Услышав, как открылась дверь, он обернулся и кивнул вошедшему Ленинко. Хрустя суставами скрюченных пальцев, директор окинул взглядом неубранную комнату, брови его вздвинулись. "Новый путь?" спросил он. "Нет," последовал вызывающий ответ. "А чем плох старый?" Лэнинг не ответил, лишь одним беглым взглядом он удостоил верхний листок бумаги на столе Боггарта. Закуривая сигару, он сказал: "Кэлвин говорил вам о роботе? Это математический гений? Интересно?" Боггарт громко фыркнул. "Я слышал, но лучше Кэлвин занималась бы робопсихологией. Я проверил Рби по математике." Он едва справился с интегральным и дифференциальным исчислением. Кельвин пришла к другому выводу. Она сумасшедшая. Я тоже пришёл к другому выводу. Глаза директора зловеще сузились. Вы? Голос Боггерта стал жёстким. О чём вы говорите? Я всё утро гонял РБ. Он может делать такие штуки, о которых вы даже не слышали. Разве вы не верите? Леннинг выхватил из жилетного кармана листок бумаги и развернул его. Это не мой почерк, верно? Богердт вгляделся в крупные угловатые цифры, покрывавшие листок. Это RB? Да. И как вы можете заметить, он занимался интегрированием вашего 22-го уравнения по времени. И он, Леннинг постучал жёлтым ногтем по последней строчке. Он пришёл к такому же заключению, как и я, четверным быстрее.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 А если даже он не может, то сами мы, тем более. Я передаю этот вопрос в национальный совет. Здесь мы бессильны. Богерд вскочил, перевернув кресло, лицо его побогровело. Вы этого не сделаете. Ленинг тоже побогровел. Вы указываете мне, что делать и чего не делать? Именно, ответил Богерд, скрипнув зубами. «Я решил проблему, и вы не выхватите ее у меня из-под носа, ясно?» «Не думайте, что я не вижу вас насквозь. Вы высохшие ископаемые. Конечно, вы скорее подавитесь, чем признаете, что я решил проблему телепатии роботов». «Вы идиот, Боггерт? Еще немного, и я уволю вас за нарушение дисциплины». Губы Леннинга тряслись от гнева. «Вот этого вы и не сделаете, Леннинг». когда под рукой робот, читающий мысли, секретов быть не может. Так что не забудьте, я знаю все о вашей отставке». Пепел с сигар Леннинга, задрожав, упал. Сигара последовала за ним. «Что? Что?» Боггерт злорадно усмехнулся. «И я, новый директор, понятно? Я прекрасно это знаю. Черт вас возьми, Леннинг. Командовать парадом здесь буду я!» Не то вы попадёте в такую переделку, какая вам и не снилась. Ленинг вновь обрёл дар речи и заревял. Вы уволены, слышите? Вы освобождены от всех обязанностей. Вам конец, понимаете? Богерт усмехнулся ещё шире. Ну что в этом толку? Вы ничего не добьётесь, все козыри у меня. Я знаю, что вы подали в отставку. Арби рассказал мне.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 Ладно, ладно, чёрт возьми. Ровно в полдень этого же дня Милтон Неш, поднял глаза от только что сделанного неуклюжего наброска и сказал: "Вы уловили мою мысль? У меня не очень удачно получилось, но он будет выглядеть примерно так. Чудный домик, и достанется мне почти даром". Сьюзен Келвин нежно взглянула на него. "Он действительно красивый", вздохнула она. "Я часто мечтала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 Он не смело усмехнулся. В сердце Сьюзен Кэлвин затрепетало, но она боялась произнести хоть слово. По правде говоря, Эш подвинулся к ней вместе со стулом и заговорил доверительным шёпотом. "Этот дом не только для меня. Я женюсь". "В чём дело?" она вскочила. "Нет, ничего". Ужасное ощущение вращения исчезло, но ей было трудно говорить. "Женитесь? Вы хотите сказать?"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 Она помнила только тогда, когда едва дыша, прислонившись к двери, увидела перед собой металлическое лицо РБ. Она даже не заметила, как поднялась на два этажа по лестнице, это произошло за один миг, как во сне. Немигающие глаза РБ глядели на неё, и их красноватые круги, казалось, выросли в тускло светящиеся кошмарные шары. Он что-то говорил, и она почувствовала, как к её губам прикоснулся холодный стакан.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 И когда Богерт и Ленинг вошли, она стояла у окна в глубине комнаты. Но ни тот ни другой не обратили на неё ни малейшего внимания. Они одновременно подошли к РБ. Ленинг был гневен и нетерпелив, Богерт холоден и взвешен. Директор заговорил первым. РБ, слушай меня. Робот повернулся к старому директору. Да, доктор Ленинг. Ты говорил обо мне с доктором Богертом? Нет, сыр, ответил робот не сразу. Улыбка исчезла с лица Боггирта. "В чём дело?" Боггирт протиснулся вперёд и встал перед роботом, расставив ноги. "Повтори, что ты сказал мне вчера". "Я сказал, что?" РБ замолк. Где-то глубоко внутри его механизма задрожавшая металлическая мембрана произвела тихий, нестройный звук. Ты же сказал, что он подал в отставку, заявил Богерт. Отвечай! Богерт в ярости замахнулся, но Ленинг оттолкнул его. Не хотите ли вы силой заставить его солгать? Вы слышали его, Ленинг? Он готов был признаться и остановился. Отойдите. Я хочу добиться от него правды, ясно? Я спрошу его. Ленинг повернулся к роботу. Ладно, Эрби, спокойнее. Я подал в отставку. РБ молча глядел на него и Ленинг настойчиво повторил: "Я подал в отставку". Робот чуть заметно отрицательно качнул головой. Другого ответа они не дождались. Учёные посмотрели друг на друга, враждебность в их взглядах была почти осязаемой. "Какого чёрта?" выпалил Богерт. "Он что, онемел? Ты умеешь говорить, эй, чудовище?" "Я умею говорить".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 Её голос звучал не совсем естественно. «Просто не одна я попалась. Трое крупнейших в мире роботехников попались в одну и ту же элементарную ловушку. Ирония судьбы, правда?» Она провела бледную рукой по лбу и тихо добавила. «Но это не смешно». Мужчины ещё раз переглянулись, на этот раз подняв брови в недоумении. «А какой ловушке вы говорите?» — спросил Леннинг принуждённо.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 Она саркастически заговорила. Вы, конечно же, знаете первый закон роботехники. Разумеется, раздражённо сказал Богерд. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён какой-либо вред. Как изящно выражено, насмешливо продолжала Кельвин. А какой вред? Ну, любой. Вот именно, любой. А как насчёт разочарования?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 И разве Эрби этого не знает? Боже мой, пробормотал Богерт. Келвин с усмешкой взглянул на него. Я полагаю, что вы его спросили, ушёл ли Ленин к в отставку. Вы хотели услышать да, и Эрби ответил именно так. Вероятно, поэтому, сказал Ленин с голосом, лишённым всякого выражения. Он ничего не ответил нам только что.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 Здесь "Вы здесь ошибаетесь, доктор Келвин. Он не знает, что случилось, я спрашивал." "Ну и что?" вскричал Келвин. "Вы просто не хотели, чтобы он подсказал вам решение. Если бы машина сделала то, что вы сделать не смогли, это уронило бы вас в собственных глазах. А вы спрашивали его?" бросила Анна Богерту. Некоторым образом Богердт кашлянул и покраснел. "Он сказал, что не силён в математике." Ленинг негромко засмеялся, а Кэлвине извеitelно усмехнулась. Она сказала: "Я спрошу его. Меня его ответ не заденет". Громким повелительным голосом она произнесла: "Иди сюда". Рбив встал и нерешительно приблизился. "Я полагаю, ты знаешь, в какой именно момент сборки появился посторонний фактор или был пропущен один из необходимых". "Да", еле слышно произнёс РБ.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 В голосе психолога прозвучало торжество. «Почему ты не отвечаешь, Эрби?» Робот неожиданно выпалил. «Я не могу. Вы знаете, что я не могу. Доктор Боггерт и доктор Леннинг не хотят?» «Они хотят узнать решение. Но не от меня». Леннинг медленно и отчетливо произнес. «Не глупи, Эрби. Мы хотим, чтобы ты сказал». Боггерт коротко кивнул.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 ты должен сказать, но если ты скажешь, ты причинишь вред, так что ты не должен, но если ты не скажешь, ты причинишь вред, так что...» Эрби спустил страшный вопль. Этот вопль был похож на усиленный во много раз звук флейты Пиккола. Он становился все резче и резче, выше и выше, в нем слышалось отчаяние погибшей души. Пронзительный звук заполнял всю комнату,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 Ленинг склонился над тем, что раньше называлось РБ. Он дотронулся до холодного неподвижного металлического тела и содрогнулся. Вы сделали это намеренно? Он встал и повернул к ней искажённое лицо. А что если и так, теперь уже ничего не поделаешь? С внезапной горечью она добавила. Он это заслужил. Директор взял за руку застывшего на месте Боггерта. Какая разница, пойдёмте, Питер, он вздохнул. Всё равно от такого работы нет никакого толка. Его глаза казались усталыми. Он повторил: "Пойдёмте, Питер". Не скоро после того, как они вышли, доктор Сьюзен Келвина обрела душевное равновесие. Её взгляд остановился на РБ, и на лице её снова появилось напряжённое выражение. Долго смотрела она на него, Наконец торжество сменилось беспомощностью и разочарованием. И все буревавшие её мысли вылились лишь в одно бесконечно горькое слово, слетевшее с её губ. Врежец. На этом тогда естественно всё кончилось. Я знал, что больше ничего не смогу из неё вытянуть. Она молча сидела за столом, погружённая в воспоминания. Её бледное лицо было холодным и задумчивым.